"Ах, ты согрелась бы еще быстрее, если бы сняла одежду", Эдвард зарычал. "А что такого?", защищался Джейк. "Против фактов не попрешь. Это всего лишь правила из руководства по выживанию в экстремальных ситуациях". Джейк, Дж хватит разозлилась я, хотя мое тело ни за что на свете не желало отстраняться от Джейкаба. Кому нужны все 10 пальцев на ногах? Не переживай ты так за этого кровососа", самодовольно заявил Джейкоб. Он всего лишь ревнует.